«Стыдливый румянец» такая игра была распространена в XIX веке. С 1820 года до 1840 х считалось подобающим с легкими летними платьями носить цветные шелковые чулки, если платье было шелковым, и ажурные хлопковые, если платье было узорчатым. На случай бала или светского мероприятия безусловный успех имели белые шелковые чулки с изящно вышитыми стрелками. Женские туфли были на плоской подошве, как балетные тапочки, так что казалось, будто женщина скользит по земле, как лебедь по поверхности пруда. Чулки из тонкого белого хлопка с ажурной отделкой – 1830-1865 годы. Буква «М» под каймой указывает на то, что они изготовлены компанией «Морли», основанной в 1797 году Джоном Морли и его братом Ричардом. Ноттингемская фирма G&R Morley Морли» получила всемирную известность как производитель трикотажных изделий. Сейчас они входят в состав компании «Морли». Куртолц. Это был двадцатилетний период чрезмерной романтики. Эпоха Виктора Гюго, сэра Вальтера Скотта, Эдгара Аллана, по господ Байрона, Читца, Шелли и компании. Писатели, которые волновали и будоражили чувства женщин, заставляя их сердца замирать от блаженного восторга. В моду вошли туго подпоясанные платья с пышными шарообразными рукавами и продолжавшими расширяться юбками, подолы которых открывали аккуратные щиколотки и красивую обувь. Создавалось впечатление некоторой чрезмерности и кукольности. Один журнал в 1835 году, за два года до восшествия на престол 18-летней королевы Виктории, придерживается твердых взглядов. Если мы будем зимой надевать тонкие чулки под туфли из прюнели или лайки, это пошатнет все устои. Прюнель тонкая, плотная, бумажная шелковая или шерстяная ткань. Черные чулки зимой дурной тон. Если речь не идет о трауре, и если на вас не надето черное платье, чулки, разумеется, всегда должны быть только шелковые. Если подвязки завязываются, они не должны быть сильно затянуты. Если у вас тонкие икры и маленькие колени, можно надеть по две подвязки на одну ногу. Эластичные подвязки предпочтительнее. Некоторые леди прикрепляют к низу корсета два треугольных кусочка эластичной материи, от каждого из которых тянутся по две тесемки. Они пропускаются через петлю из ленты, прикрепленную к чулкам, что делает подвязки излишними. На этих чулках есть петли для подвязок тесемок и две большие бельевые пуговицы, добавленные позже, для ушек первых резинок. Приспособление, описанное в журнале, хотя оно и кажется несколько сложным, является, конечно, ничем иным, как заявкой на резинку. К концу 1840-х викторианские ценности уже устоялись. У молодой королевы было несколько детей. Семейный очаг и дом были основой благополучия среднего класса. Романтизм уступил сентиментализму, и женская одежда стала скромнее и тяжеловеснее. Важную роль играли темные пышные юбки, которые полностью закрывали ноги. Поскольку женские ноги вроде как исчезли на следующие несколько лет, чулки почитались малозначительным предметом, не стоящим внимания и упоминания в прессе. Даже такой известный французский писатель, как Гюстав Флобер, который издал первую пикантную книгу об адюльтере госпожа Бавари слала чрезвычайно непристойным романом, и Флобер был привлечен к суду за оскорбление общественных устоев. Неудивительно, что книга имела такой колоссальный успех, подробно описывая то, что носили женщины, так и не упомянул чулок. Они довольно быстро превратились в табу. Их, как и другой жизненно важный предмет туалета викторианской эпохи, панталоны, перестали замечать, и даже сама мысль о женских нижних конечностях стала запретной в приличном обществе. Глава девятая. Стирка, починка, штопка. И дети. Он подался в моряки, желтый надел чулки. Синий китель и бежать, так-то польку с ним плясать. Перевод Неймарк. Народная песенка. До конца XIX века ноги детей в миниатюре повторяли взрослую моду. Примерно до 1855 года девочки носили белые хлопчатобумажные чулки а потом появились полосатые чулки насыщенных цветов. После 1870 года широкую популярность получили черный или коричневый шелк, а также фельдекоз и шерсть. Их надевали даже под тонкие белые выходные или летние платья девочки из аристократических семей и семей среднего класса. К таким чулкам полагались черные или коричневые лайковые туфли – из тех, что можно было купить в магазине мистера Дэниела Нила на Эджвер Роуд. Память о том, как выглядели чулки для мальчиков в прежние времена, сохранилась в виде части униформы учеников знаменитых Blue Code Schools. Blue Code Schools — британские приюты для подкидышей и беспризорных, названных по синему цвету формы. Старейшим из сохранившихся, Благотворительных заведений подобного рода является приют Христа, основанный в 1552 году. Филантропы жертвовали деньги на открытие этих школ, чтобы смягчить удар, нанесенный по церковному образованию во время реформации. Они снабжали бедных учеников формой, сшитой по образцу модной в то время детской одежды. Мальчики приюта Христа до сих пор щеголяют в длинных синих мундирчиках на пуговицах, подпоясных кожными ремнями, с льняными воротничками, пришедшими на смену жестким, тюдоровским и в желтых чулках, введенных в 1638 году, которые получили прозвище «горчичницы». В последующие годы и другие достойные люди, стремившиеся к благотворительной деятельности и открывавшие образовательные учреждения для бедных, Часто осиротевших мальчиков скопировали этот архаичный костюм. Чарльз Диккенс дает весьма емкое описание костюма милосердного точильщика в романе «Домби и сын». Благотворительности для девочек пришлось подождать до конца XVIII-начала XIX века, но и тут мода на форму замерла в момент своего возникновения. Ничем не отличалась ситуация в школах для сирот и работных домах. В романе «Джен Эйр» Шарлотта Бронте описывает, как ужасный священник мистер Броклихерст обходит с инспекцией Ловудскую школу, уделяя особое внимание хозяйственной части. «И потом, сударыня, хотел бы, чтобы с шерстяными чулками обращались поаккуратнее». Когда я здесь был в последний раз, я пошел на огород и смотрел белье, висевшее на веревках. Там было много очень худо заштопанных чулок. Дыры на них доказывают, что они чинятся редко и небрежно. Перевод Станевич. Мерзкий тип. Но только представьте, вязание, штопка и починка носков и чулок были навыками, создававшими образ женщины низших сословий до первой половины 20 века. Каждую девочку любого сословия учили шить, но сироты из приютов шили и вязали вещи для младенцев найденышей, начиная с трех или пяти лет. Приютские мальчики шили, если собирались заняться портновским делом или стать моряками, но все мальчики умели вязать с пяти лет». Справочник работницы, изданной в 1838 году, стал Библией кройки и шитья во время правления королевы Виктории. В нем высказывается вполне разумная идея о необходимости учить детей из бедноты вязанию. Вязаные чулки считаются настолько лучше тканных в отношении носкости, что представляется целесообразным, если... Все, без исключения слуги, крестьяне и рабочие, будут носить их, поскольку одна пара вязаных чулок прослужит столько же, сколько три, или даже больше, пары тканых, которые больше подходят аристократии. Дети в бедных семьях должны обязательно учиться вязать, и у каждого члена семьи всегда должен быть под рукой чулок, требующий починки, чтобы было чем заняться в свободное время.